Глава 13. Первый месяц лета, 25-й день. После возвращения мужчин от Намарха, где был должным образом утвержден договор о совместном владении, в доме воцарилась атмосфера радости. Не радовался только Ипи, которого в последний момент исключили из договора по причине молодости. Обидевшись, он намеренно ушел из дома. Имхотеп, пребывавший в прекрасном настроении, приказал вынести на галерею кувшин вина, где его поместили на подставку. «Ты должен выпить, друг мой», объявил он, похлопав яхмыса по плечу. «Забудь ненадолго о горе и скорби. Будем думать только о хороших временах, что ждут нас впереди». Имхотеп, Яхмас, Себек и Хори выпили. Затем пришло известие о краже Вала, И четверо мужчин поспешно удалились, чтобы выяснить обстоятельства дела. Час спустя Яхма вернулся во двор, усталый и разгоряченный. Он подошел к подставке с кувшином вина, зачерпнул из него бронзовой чашей и сел на галереи, неспешно прихлебывая. Немного погодя, к нему присоединился Сибек. «Ха!» – радостно воскликнул он. «Выпьем еще вина!» «Давай выпьем за наше будущее. Наконец, за него можно не беспокоиться. Это радостный день для нас, яхмос «Да», — согласился старший брат, «жизнь станет легче во всех отношениях. Ты всегда такой сдержанный, яхмос Себек рассмеялся, зачерпнул себе вина, выпил, облизнул губы и оставил чашу. «Теперь посмотрим, будет ли отец также противиться всему новому, Или мне удастся убедить его?» «На твоем месте я бы не торопился», — посоветовал Яхмос. «Вечно ты спешишь». Себе класково улыбнулся брату. Он пребывал в добродушном настроении. «А ты, как всегда, предпочитаешь медленно, но верно», — насмешливо парировал он. Яхмус улыбнулся, нисколько не обидевшись. «В конце концов, этот путь оказывается самым верным». «Кроме того, отец был очень добр к нам, не стоит его волновать». Сибек с удивлением посмотрел на него. «Ты вправду любишь отца? У тебя доброе сердце, Яхмос. А мне теперь ни до кого нет дела. То есть ни до кого, кроме Сибека. Долгой ему жизни». Он снова зачерпнул вина. «Осторожнее», — предупредил Яхмос. «Ты сегодня почти не ел. Иногда, если выпить вина...» Он умолк, и губы его исказила гримаса. «Что с тобой, Яхмас?» «Ничего, вдруг стало больно. Я... Нет, ничего». Он поднял руку и вытер внезапно вспотевший лоб. «Ты неважно выглядишь. Уже все в порядке». «Если только никто не отравил вино». Себек рассмеялся собственным словам и протянул руку к кувшину. но рука его замерла на полпути, а тело вдруг выгнулось в мучительной судороге. «Яхмас!» – захрипел он. «Яхмас, я тоже!» Старший брат согнулся пополам. С его губ слетел сдавленный стон. Сибек корчился от боли. «Помогите!» – вскрикнул он. «Пошлите за лекарем! За лекарем!» Из дома выбежала Ахинет. «Ты звал меня? Что ты сказал? Что случилось?» На ее крики сбежались остальные. Братья стонали от боли. «Вино! Отравлено!» Еле слышно прошептал Яхмас. «Пошлите за лекарем!» «Опять беда!» Пронзительным голосом закричала хинет. «Этот дом и вправду проклят! Быстрее, торопитесь! Бегите в храм к жрецу Мерсу! Он искусный и опытный лекарь!» Второе. Имхотеп в волнении расхаживал по центральной комнате дома. Его тонкие льняные одежды были грязными и мятыми, он не принял ванну и не переоделся. Лицо его осунулось от страха и тревоги. Из глубины дома доносились тихие причитания и плач, реакция женщин на катастрофу, обрушившуюся на дом. Отчётливее других звучал голос хинетт. Из боковой комнаты доносился голос лекаря и жреца Мерсу, который хлопотал над неподвижным телом Яхмоса. Этот звук привлёк Ренесенб, и она незаметно выскользнула с женской половины. Ноги сами принесли ее к порогу комнаты, где лежал Яхмас, и она остановилась, вслушиваясь в успокаивающие слова молитвы, которую нараспев читал жрец. «Ой, Сида, Великое, чарами защити меня!» «Укрой от всего дурного, злого и черного, от удара бога и удара богини, от мертвого мужчины или мертвой женщины, от живого мужчины или живой женщины, которые могут желать мне зла». С губ Яхмоса сорвался тихий стон. Ренисенп зашептала, обращаясь к богине. «О, Исида! Великая Исида, спаси его! Спаси моего брата Яхмоса. Ты, великая, чарами, В голове ее теснились мысли, пробужденные словами молитвы. «От всего дурного, злого и черного...» Вот что случилось с нами в этом доме. Да, черные мысли, злые мысли, гнев мертвой женщины. Ренесенб мысленно обратилась к той, которая не выходила у нее из головы. Яхмос не сделал тебе ничего дурного, Нафред, и хотя Сатипи была ему женой...» Ты не можешь винить его в ее поступках. Он никогда не имел над ней власти. Никто не имел. Убившая тебя Сатипи мертва. Разве этого недостаточно? Сибек тоже мертв. Сибек, который только угрожал, но тоже не сделал тебе ничего дурного. О, Исида, не позволь Яхмасу умереть. Спаси его от черной ненависти на Фред. Не находивший себе места имхотеп поднял голову и при виде дочери его лицо осветилось нежностью. «Иди ко мне, Ренесенп, дитя мое!» Она подбежала к отцу и крепко обняла. «Отец, что говорят лекари?» «Они говорят, что с Яхмосом есть надежда», печально ответил он. «А Сибек, ты уже знаешь?» «Да, да». «Разве ты не слышал наш плач?» «Он умер на рассвете», — сказал им Хатеп. «Мой сильный и красивый сын!» Голос его задрожал и сорвался. «Как это ужасно! Как жестоко!» «И ничего нельзя было сделать!» «Были испробованы все средства, отвары, вызывающие рвоту, соки целебных трав, священные амулеты и могущественные заклинания, но все тщетно!» «Мерсу искусный лекарь! Если он не смог спасти моего сына...» «Значит, этого не хотели боги». Голос жреца стал громче, и, произнеся завершающие слова молитвы, он вышел из комнаты. Лоб у него был мокрым от пота. «Что?» — с надеждой спросил его имхотеп. «Милостью Исиды», — торжественно ответил лекарь. «Твой сын будет жить. Он слаб, но действие яда прошло. Силы зла побеждены». Помолчав, он продолжил уже обычным тоном. Яхмасу повезло, что он выпил гораздо меньше отравленного вина. Он просто прихлебывал из чаши, тогда как твой сын Сибек осушил свою до дна. Яхмос застонал. Вот она разница между ними. яхмос робок, осторожен и никогда не торопится. Даже в еде и питье. Сибек всегда не сдержан, великодушен, щедр, «И, увы, неосмотрителен», – печально сказал хозяин дома и вдруг встрепенулся. «А вино на самом деле было отравлено? В этом нет никаких сомнений, Мхотеп. Остатки вина испытали мои молодые помощники. Умерли все животные, которым его дали, причем довольно быстро. Но не я, ни другие, кто пил это вино часом раньше, не пострадали». Вне всякого сомнения, тогда оно еще не было отравлено. Яд добавили позже. Имхотеп ударил одной ладонью о другую и сжал ее в кулак. «Никто!» — заявил он. «Никто из живущих не посмеет отравить моих сыновей здесь, под моей крышей! Это невозможно! Никто из живущих, говорю я!» Мерсос склонил голову, лицо его оставалось непроницаемым. Тебе лучше знать, имхотеп». Жрецка нервно почесал себе за ухом, потом неожиданно произнес. «Я хочу, чтобы ты кое-что послушал». Он хлопнул в ладоши и приказал прибежавшему назов зов слуге. «Приведи сюда пастушка. Этот парень немного не в себе, с трудом понимает, что ему говорят, и двух слов связать не может. Но он все видит и запоминает. И кроме того, он предан моему сыну Яхмасу, который всегда был добр к нему и снисходителен к его ущербности. Вернувшийся слуга вел за руку худого мальчика с почти черной кожей, раскосыми глазами и испуганным бессмысленным лицом. Из одежды на нем была только набедренная повязка. «Говори», — приказал им Хатеп, — «повтори то, что рассказал мне». Мальчик опустил голову и принялся теребить ткань у себя на поясе. «Говори!» — прикрикнул им Хатеп. Вошла Иса, опираясь на палку, и пристально посмотрела на него своими затуманенными глазами. «Ты пугаешь ребенка! Эй, Ренесенб, дай ему этот финик!» «Ну, мальчик, расскажи нам, что ты видел!» Пастушок переводил взгляд с одной женщины на другую. «Вчера, — подсказала ему Иса, — Ты проходил мимо ворот во двор и видел, что ты видел. Мальчик покачал головой и отвел взгляд. «Где мой господин яхмос прошептал он. «Твой господин яхмос ласковым, но твердым голосом сказал жрец, «пожелал, чтобы ты рассказал нам все. Не бойся, никто тебя не обидит». Лицо мальчика просветлело. «Мой господин Яхмас всегда был добр ко мне». «Я исполню его желание». Он умолк. Имхотеп хотел было вмешаться, но взгляд лекаря остановил его. И вдруг мальчик заговорил, торопливо, сбивчиво, нервно оглядываясь, словно боялся, что его услышит кто-то невидимый. «Это все маленький ослик, в которого вселился дух сета, и от которого одни неприятности. Я побежал за ним с палкой, он вошел во двор через большие ворота». И я заглянул и увидел дом. На галерее никого не было, но там стоял кувшин с вином. А потом на галерею вышла женщина, госпожа. Она подошла к кувшину с вином и протянула над ним руки. Потом, потом должно быть вернулась в дом, я не знаю, потому что я услышал шаги и оглянулся. И увидел, что с полей возвращается мой господин Яхмос. Я побежал искать маленького ослика. а мой господин Яхмас вошел во двор. «И ты его не предупредил?» сердито крикнул имхотеп. «Ничего ему не сказал?» «Я не знал, что происходит что-то дурное», заплакал мальчик. «Я ничего не видел, только госпожу, которая улыбалась и простирала руки над кувшином. Я ничего не видел». «Кто была та госпожа, мальчик?» спросил жрец. Пастушок покачал головой, Лицо его снова стало бессмысленным. «Не знаю. Должно быть, одна из хозяек дома, я их не знаю. Я пасу стадо за дальними полями. На ней были одежды из беленого полотна». Ренессент вздрогнула. «Может, служанка?» – предположил жрец, не отрывая взгляда от мальчика. Пастушок решительно помотал головой. «Нет, не служанка. У нее на голове был парик». И она носила украшения. У служанок не бывает украшений. «Украшения?» — переспросил имхотеп. «Какие?» Мальчик отвечал с такой готовностью и уверенностью, словно наконец преодолел страх и нисколько не сомневался в том, что видел. «Три нитки бус с золотыми львами спереди». Палка Исы со стуком упала на пол. Имхотеп сдавленно вскрикнул. «Если ты лжешь, мальчик!» — с угрозой произнес Мерсу. «Это правда, клянусь, это правда!» — пронзительно закричал пастушок. Из боковой комнаты, где лежал больной, послышался голос Яхмаса. «Что там происходит?» Мальчик стрелой метнулся в дверной проем и опустился на корточки возле ложа, на котором лежал яхмос. «Хозяин! Они хотят меня пытать!» Нет, нет. Яхмаз с трудом повернул голову на резном деревянном подголовнике. «Не обижайте мальчика. Он недалекий, но честный. Обещайте мне». «Конечно, конечно», — поспешил успокоить его имхотеп. «В этом нет нужды. Совершенно ясно, что парень рассказал нам все, что видел, и... Я не думаю, что он сочиняет». «Ступай, мальчик, но не уходи на дальние пастбища». Оставайся поблизости от дома, чтобы мы снова могли позвать тебя, если понадобится. Пастушок встал и вопросительно взглянул на Яхмаса. «Ты болеешь, господин Яхмос Тот слабо улыбнулся. «Не бойся, я не умру. А теперь иди и делай то, что тебе сказали». Радостно улыбаясь, мальчик удалился. Жрец осмотрел глаза Яхмаса, пощупал пульс под кожей, Потом посоветовал ему поспать и вместе с остальными снова вышел в центральную комнату. «Ты узнал женщину, которую описывал мальчик?» – спросил он Имхотепа. Имхотеп Мхотеп кивнул. Его смуглые бронзовые щеки слегка побледнели. Только на Нафрет носила одежда из беленого полотна. Это новая мода, которую она привезла с собой из северных городов. Но все платья были погребены вместе с нею. «А три нитки бус с ольвиными головами», — прибавил он, — «подарил ей я. В доме больше нет таких украшений. Они редкие и дорогие. Все драгоценности, за исключением скромных бус из сердолика, были погребены вместе с Нафред и замурованы в ее усыпальнице». Он развел руками. «Такая жестокая кара, её мстительность!» Моя наложница, с которой я хорошо обращался, которая оказывал уважение, которую похоронил с соблюдением должных обрядов, на которую не жалел денег. Я дружески разделял с нею еду и питье, тому есть свидетели. Ей не на что было жаловаться. Я делал для нее больше, чем остальные считали правильным и уместным. Я был готов предпочесть ее своим сыновьям, своей плоти и крови. Почему она восстала из мертвых и преследует меня и мою семью? Думаю, что мертвая женщина, — серьезно произнес Мерсу, — желает зла не лечь на тебе. Когда ты пил вино, оно было безвредным. Кто в твоей семье обижал мертвую наложницу? Женщина, которая умерла, — кратко ответил им Хатеб. Понятно. Ты имеешь в виду жену твоего сына Яхмоса? Да. Он помолчал немного, затем взмолился. «Что мне делать, мудрый жрец? Как защититься от этого зла? Будь проклят тот несчастный день, когда я привел эту женщину в свой дом!» «Да, это был несчастливый день», — низким голосом сказала Кайт, появившийся в проходе, ведущем на женскую половину. Ее глаза блестели от сдерживаемых слез, а простое лицо светилось такой внутренней силой, и решительностью, что стало почти красивым. Низкий хрипловатый голос дрожал от гнева. «Это был несчастливый день, когда ты, им Мхотеп, привез сюда на Фред, чтобы она убила самого красивого и умного из твоих сыновей. Она принесла смерть Сатипи, она принесла смерть моему Сибеку, а Яхмыс только чудом остался жив. Кто следующий?» «Пощадит ли она детей, та, которая ударила мою малышку Анг?» «Нужно что-то делать, Имхотеп!» «Нужно что-то делать», — повторил Имхотеп и вопросительно посмотрел на жреца. Тот, понимающе кивнул. «Есть разные способы и средства. Когда мы удостоверимся, что знаем все факты, то будем действовать. Мне вспомнилась твоя покойная жена, Ашаетт. Она происходила из влиятельной семьи, она может обратиться к могущественным силам в загробном мире, которые встанут на твою защиту. И над которыми женщина на фред не имеет власти. Мы должны посоветоваться. Только не тяните, усмехнулась Кайт. Все мужчины одинаковы. Да, даже жрецы. Все должно делаться согласно закону и традиции, «Но вам лучше поторопиться, иначе смерть опять придет в этот дом». Она резко повернулась и вышла. «Превосходная женщина», – пробормотал им Хатеп. «Хорошая мать своим детям и верная жена, но ведет она себя порою неподобающе в отношении хозяина дома. Естественно, в такое тяжелое время я ее прощаю. Мы все расстроены, сами не знаем, что делаем». Он сжал ладонями голову. «Для некоторых это обычное дело – не отдавать себе отчета в своих поступках», – заметила Иса. Имхотеп раздраженно посмотрел на мать, лекарь стал собираться, и хозяин дома вышел вместе с ним на галерею, оставив указания по уходу за больным. Ренесен, поставшийся в комнате, вопросительно взглянула на бабушку. Иса сидела неподвижно. На ее хмуром лице застыло такое странное выражение, что Ренесенп робко спросила. «О чем ты думаешь, бабушка?» «Ты выбрала правильное слово, Ренесенп». «Думаю. В этом доме происходят такие странные вещи, что задуматься просто необходимо хоть кому-нибудь». «Ужасные вещи». Молодая женщина вздрогнула. «Мне страшно». «Мне тоже», — согласилась Иса. «Однако, возможно, по другой причине». Привычным жестом она сдвинула на бок парик. «Но Яхмас не умрет», — сказала Ренесенб. «Он будет жить». Иса кивнула. «Да, главный лекарь успел вовремя. В следующий раз ему может и не повезти». «Ты думаешь, это может повториться?» «Я думаю, что Яхмасу, тебе и Иппи...» И, наверное, Кайт лучше внимательно следить, что вы едите и пьёте. Пусть все блюда всегда первым пробуют раб. А ты, бабушка?» Иса ответила своей обычной насмешливой улыбкой. «Я, Ренессенб, старая женщина, и люблю жизнь, как могут любить её только старики, наслаждающиеся каждым часом, каждой минутой, которые у них остались». У меня больше шансов остаться в живых, потому что я буду более осторожна, чем любой из вас. А мой отец? Ведь Нафред не может желать зла моему отцу. Твой отец? Не знаю. Нет, не знаю. Пока мне не все понятно. Завтра, когда я всё обдумаю, нужно будет еще раз поговорить с этим пастушком. В его истории есть что-то. Она умолкла на полусловии и нахмурилась. Потом вздохнула, встала и, тяжело опираясь на палку, медленно поковыляла в свою комнату. Ренесенк вошла к брату. Яхмаз спал, и она неслышно выскользнула из комнаты. После секундного колебания направилась Кайт. Незамеченная остановилась на пороге и стала смотреть, как Кайт поет ребенку колыбельную, Лицо женщины снова стало спокойным и умиротворенным, она выглядела так же, как обычно, и на мгновение Ренессенб показалось, что все события последних суток были просто кошмарным сном. Медленно повернувшись, она пошла к себе в комнату. На столике среди баночек с мазями и притираниями лежала маленькая шкатулка для драгоценностей, принадлежавшая на Фред. Ренесенп взяла ее и стала рассматривать, держа перед собой на ладони. Нафред прикасалась к ней, брала в руки. Это была ее личная вещь. И снова Ренесенп захлестнула волна жалости и сострадания. Нафред была несчастна. Сжимая в руках эту маленькую шкатулку, она, должно быть, сознательно превращала страдания в злобу и ненависть. И даже теперь эта ненависть не угасла. На фред жаждет месте. О нет, этого не может быть. Почти автоматически Ренессен посвободила застежки и сдвинула крышку шкатулки. Там лежали бусы из сердолика, половинка амулета и кое-что еще. С бьющимся сердцем Ренессен достал из шкатулки ожерелье из золотых бусинок с золотыми львами спереди.